На подходе к бухте Анграпекена снова занялись освоением американской перегрузочной системы. В этот раз уголь принимали все броненосцы. Транспорт и чи командиры и рулевые побывали на ковре у адмирала. После первой неудачной попытки уже вполне снова содержали курс и скорость, лишь однажды махнув тележку в воду, но старовки команды пока ещё не хватало. За 3 часа удалось принять от 9 т на Бородино до 16 т на Суворове. И всё же это было признано удовлетворительным. Впредь такие учения решено было проводить не реже одного раза в неделю. Затем провели практическую тренировку минёров по работе на радиостанциях. При этом удалось добиться устойчивой радиосвязи с крейсерами Энквиста, удалившимися на 15 миль от эскадры. Затем провели стрельбы с использованием выверенных дальномеров. Удовлетворительно можно было назвать результат лишь у Осляби, Авроры и Нахимова, да и то лишь на дальностях до двадцати пяти кабельтовых. Дальше Мазал и абсолютно все. Воспользовавшись разделением эскадры, провели учения по отражению минных атак. Роль минноносцев выполняли щиты буксируемые крейсерами. заходившими сначала в носовых углов, потом с кормы, а затем с боев и бортов. При этом их скорость временами достигала 18 узлов. Посчитаем провели стволиков из стрельбы и стрельбы из трёхдюймовых палубных и газматных пушек. При этом расчёты бортовых башен новых броненосцев заряжали свои 6-дюймовки тренировочными болванками, работая на максимальную скорострельность. А новички отслеживали цели через оптические прицелы. В ходе учений выявился один очень неприятный момент: оказалось, что на контор курсах при взаимной скорости сближения более двадцати пяти узлов шестидюймовые башни в диапазоне дальности менее восьми кабельтовых уже в пятидесяти градусах от диаметрали не успевает разворачиваться за целью. Снова. Ломались механизмы заряжания орудий, из-за чего порой в самый неподходящий момент в действии оставались одна-две башни на корабле. Зато манёвры с кадрой стали заметно чётче. Сильно задерживало выполнение задуманного манёвра довольно большое время передачи сигнала на все корабли отряда. Сигнальные флаги мы в угло закрыть деймом а вою избить осколками, поэтому Рожестенский предложил разработать в дополнение к двухфлажному своду ещё и ракеты с сот сигналов из одной, максимум двух ракет с разными цветами дыма. Такой сигнал, поданный с флагманского броненосца, будет хорошо заметен сразу со всех кораблей эскадры и позволит сократить время выполнения приказа и манёвренность соединения в целом. Идея всем понравилась, и уже через день была реализована. Сначала новый свод ракетных сигналов обкатали на флагманском броненосе, пуская ракеты с кормового мостика и проверяя правильность чтения с индикаторами. По ходу дела исправляя возникавшие накладки. Затем его чистовой вариант размножили и передали для изучения на все корабли эскадры, дав 2 дня сроку. После чего планировалось проверить его для начала на котерах. 4 декабря после выхода из бухты Ангра-Пекэна погода начала портиться. По распоряжению адмирала подготовка к бою дополнилась подготовкой к шторму, часть занятий была отменена. Проверялось и перепроверялось рулевое управление, не однажды уже отказывавшее на всех кораблях, и грузы по возможности перемещались. ниже ватерлинии и крепились по штормовому. 7 декабря повернули на северо-восток и вошли в индийский океан. Погода стремительно ухудшалась, к рассвету крупная зыб сменилась огромной попутной волной. Ветер порывами доходил до 9 баллов, а высота волн достигала 12 метров, при длине в 110. Тяжёлые корабли раскачивало и швыряло как щепки. так что временами винты выскакивали из воды и полосовали воздух, вызывая перебои в работе машин. На да, следующий день шторм еще больше усилился, достигнув одиннадцати баллов. На веше броненосцы прекрасно держались на волне, и их крен не превышал двенадцати градусов, в то время как на остальных кораблях доходил до двадцати сорока. В то же время выяснилось. что вода проникала внутрь новых кораблей через плохо прочеканенный надводный борт и неплотно задраивающиеся иллюминаторы. Также не держали воду уплотнение палубных люков, причём это беда наблюдалась на всех кораблях из кадры, в ней в зависимости от времени постройки и сроков службы. 9 декабря Шторм наконец начал стихать, и вскоре ветер лишь порывами достигал 5-6 баллов. На следующее утро от шторма осталась лишь крупная зыбь, и раскиданные по морю транспорты начали собираться к اسکадре. Проверка штормом показала хорошую мореходность и управляемость кораблей. На таком волнении удавалось держать дистанцию между броненосцами всего в 2 кабельных. Причём поломок в машинах и руле не было. И это несомненно был хороший результат. До в командом отдохнуть до исхода 10 декабря Ежови Петрович передал распоряжение старшим механикам всех кораблей устранить выявленные штормом дефекты в кратчайшие сроки и принять все необходимые меры к восстановлению герметичности надводного борта в обязательном порядке проверить опрессовкой все водонепроницаемые переборки. обо обнаруженных дефектах доложить после их устранения. Ответственным за это был назначен флагманский инженер-механик Образцов. 14 декабря на Сволове произошла серьёзная авария, лопнул главный паропровод. При этом лишь благодаря выучке машинистов обошлось без жертв. Когда лопнула труба, они успели скрыться в угольной яме и задраить за собой люк. После того, как повреждения устранили, проинтерировали отсек и спустились в него, чтобы вынести тела погибших, качагары отдраили лёгкие и выбрались наружу к огромной радости пришедшей за ними похоронной команды, да и всего экипажа. За проявленную находчивость и профессионализм им была объявлена благодарность в адмиральском приказе, зачитанном на всех кораблях эскадры. На горе 16 декабря добрались за до северным побережьем Адагаскара, где получили свежие газеты наши и иностранные, из которых узнали, что первая тихоокеанская эскадра перестала существовать. Громобой разбился на камнях, крупатки надброшен к Мукдену. Нападение Порт-Артура теперь лишь вопрос ближайшего времени. Эти новости повергли всех в шок. Теперь многим все казалось напрасным и безнадежным. Если первая эскадра, хорошо подготовленная и прекрасно сдавшая театры боевых действий, погибла, так и не сумев существенно ослабить японский флот, то что может сделать вторая эскадра, имея наспех достроенные корабли с расшатанными механизмами и кое-как обученные экипажи? К тому же. Из морского генерального штаба пришла телеграмма, извещавшая, что французы отказались пускать наши корабли в Диего Суарес под давлением протестов Японии по поводу нарушения нейтралитета, к которым присоединилась также и Англия. И теперь вместо хорошо оборудованного порта с нормальной ремонтной базой, где измотанные более чем Двухмесячным плаванием по реке могли бы полноценно отдохнуть, попутно подлотав свои корабли. Русским эскадром предстало встретиться у острова Нусибе на западном побережье Мадагаскара. Кроме этой имелся также целый ворох телеграмм с уже привычными предупреждениями о возможных атаках японцев как с парусных шхун, с установленными на них торпедными аппаратами. так и крейсерами и смиными, прошедшим якобы Малакский пролив в сопровождении отрядами наносцев. Сообщалось также, что отряд Феркерзама стоит у Нуси Б с 15 декабря. Русские корабли бросили якорь на внешнем рейде Диего Суареса, чтобы дать командам небольшую передышку. Сигнальные вахты на всех кораблях на всякий случай были усилены, выставлены противотарпетные сети. А в море несли дозор с меня друг друга Аврора и Дмитрий Донской. После двухдневной стоянки с увольнениями на берег приступили к погрузке угля. Приняли полный запас в угольных ямах кораблей и загрузили трёх транспортов под завязку, используя портовых грузчиков. После этого двинулись к Нусибе на соединение с Феркерзамом. Принятый транспортом уголь. почти тридцать тысяч тонн. Адмирал объявил неприкосновенным запасом, очевидно под влиянием постоянных жалоб тыловиков на трудности с оснащением и предвидя дальнейшее усложнение по мере приближения к театру боевых действий. Во время стоянки пришел Алмаз, доставивший мечевана Церетели и точные сведения о месте стоянки отряда Фелькерзама. Планировалось. После объединения с кадр и переборки главных механизмов дать несколько дней отдыха экипажам и немедленно двинуться во Владивосток. Но эти планы были нарушены. 19 декабря была получен телеграм из МГШ с предписанием дождаться прибытия отправленного в догонку нашей اسکадры отряда капитана первого ранга Добротворского. В составе крейсеров Олег, Изумруд, Леон, Днепр. Дне несколько хминоносов, застрявших по техническим причинам в устье суда на Крите. Кроме того, на Балтике заканчивалось формирование третьей тихоокеанской эскадры Небогатова, состоящей из старого броненосца Император Николай I и трёх броненосцев береговой обороны. Адмирал Ушаков, адмирал Синявин и генерал-адмирал Апраксин, распоряственскому, забрешял идти на Дальний Восток, не дождавшись этих подкреплений. Причём из всех этих кораблей лишь крейсер первого ранга Олег и крейсер второго ранга Изумруд были действительно ценными боевыми единицами. Два остальных крейсера были переоборудованными скоростными пассажирскими судами с слабым вооружением. э броненоссы были тихоходными и устаревшими со старой или неудачной артиллерией, уже изрядно расстрелянной за годы их службы, учебным мотряди и неважной мареходностью, то есть скорее явились бы обузой для اسکадры, нежели её серьёзным усилением. Не желая терять время, чтобы не дать японцам отремонтировать свой флот после длительной осады форта Ратура, адмирал отправил В Петербург я депешу, в которой объяснял свою позицию и сообщал, что выйдет, как только закончит переборку механизмов. Наш в ответ получил очень резкую телеграмму с категорическим приказом ждать. В ответ на телеграфный запрос о сроках прибытия транспорта со старядом и был получен ответ, что в ближайшее время он выслан быть не может. Невызомери никакого действия И телеграмы о том, что в результате учебных стрельб боезапас на некоторых кораблях сократился больше, чем на треть, а часть имеющихся снарядов была с заводским дефектом. В итоге телеграфная перепалка с Петербургом привела лишь к расширению задач для эскадры Граждественского. Теперь ей предписывалось немного не мало после получения всех подкреплений. завладеть господством над морем. Пока адмирал воевал с начальством, его штаб внимательнейшим образом изучал доставленный мичваном Церетели сведения касательно манёвров английского королевского флота и все последние достижения в вопросах морской тактики. С особым вниманием прорывался вопрос сосредоточенной стрельбы отрядом кораблей по одной цели, применительно к нашей эскадре. Уже к 25 декабря соображения по этому поводу были представлены Зиновию Петровичу, который к вечеру этого же дня одобрил проект в основных положениях, но рекомендовал доработать в области связи и передачи данных для стрельбы на другие корабли отряда. На переходе вокруг Мадагоскара и с Диего Суареса к Носибе провели учебные стрельбы всех калибров и манёвры на больших ходах. до 15 узлов. Результаты были вполне приемлемыми, правда, основан на дальностях до 20-25 калибровых. На больших дистанциях точность стрельбы по-прежнему резко снижалась, так как выцеливать на глазок уже не получалось, а стрельба по данным, полученным от новых дальномеров, ещё не была освоена в должной степени. Зато детские болезни Шестидюймовые башен удалось устранить совместными усилиями корабельных артиллеристов и инженеров с Балтийского завода, шедших за скадрой. Теперь они выдавали аж до пяти выстрелов на ствол. Правда лишь до израсходования оборудованных в башне кранцев первых выстрелов. Первые пять-шесть минут боя, после чего скорострельность снижалась до вполне приличных четырех выстрелов за минуту. Но зато этот темп теперь можно было держать, пока не кончатся снаряды в погребах. Увеличение скорострельности удалось добиться благодаря изменениям в подаче снарядов. Боре полностью убраны откидные лотки. Теперь снаряд из нории попадал на неподвижный латок, а оттуда его забирал снарядный номер счёта башни. Это небольшое упрощение конструкции Многократно повысила надёжность всей установки. Башни главного калибра также подверглись небольшим доработкам, и теперь они исправно выдавали минимум 2 залпа за 3 минуты без каких-либо заминок. Максимальный был результат на совой башне Суворова, давшей 3 прицельных залпа за 2 1/2 минуты. Механику зарядки орудий отладили как часы. оборав механические прибойники и заменив их ручными, это позволило отказаться от процедуры качания стволами при открывании и закрывании затвора. Дело в том, что на русских тяжелых орудиях был установлен одноступенчатый шестисекторный затвор системы Розенберга, который можно было открывать только вручную, для чего нужно было сделать двадцать семь полных оборотов тяжелым рычагом. На что требовалось не менее 20 секунд это с хорошей выучкой расчётов. При этом орудие должно было иметь нулевой угол возвышения. После этого его ствол поднимали на 7° градусов для заряжания, лишь при таком угле возможно было досылать снаряды и заряды с лодка в зарядную камору механическим прибойником. Затем снова опускали орудие на ноль для закрывания затвора. снова 20 секунд. И лишь после всех этих манипуляций придавали в стволу нужный угол возвышения. Предпринятые меры существенно упростили заряжание орудий. Кроме того, теперь зарядные картузы не рвались на лодке. Правда, для этого пришлось выполнить круглые вырезы диаметром 127 мм в тыльной броне боевых выход дали не башен по направлению оси орудий. при угле склонения минус два градуса для удобства досылания вручную. Кроме этого, в верхнем одеревенении подачной трубы каждой башни был оборудован перегрузочный пост на двадцать снарядов, куда они должны были подаваться перед боем. Этот пост первой подачи обеспечивал зарядники боеприпасами, что позволяло увеличить скорость стрельбы на двадцать секунд на каждый выстрел. хороший теперь считалась скорострельность главного калибра в один выстрел в минуту почти как у японцев силами команд и корабельных мастерских емкость погребов главного калибра довели с исходных трехсот двадцати четырех трехсот пяти миллиметровых зарядов до четырехсот восемьдесят правда для размещения дополнительного числа полузарядов Пришлось оборудовать средним 75-миллиметровым погребе запасную 12-дюймовую круть камеру на 160 мест. 3-дюймовые патроны перенесли в опустевший отсек подводных минных аппаратов у носовой башни главного калибра. Теперь их там помещалось даже на 20% больше, чем изначально по проекту. После того, Как эти новшества прижились на Суворовых, подобным образом должны были быть доработаны башни погреба Сисоя в Солябе и броненосцы береговой обороны после соединения эскадр. При маневрировании в ходе стрельбы, даже при небольшой перекладке руля на океанской зибе, порты на нижней батарейной палубе захлестывало волнами, так как они находились в в двух с половиной метрах от поверхности воды. После учений Рожестенский вызвал Плитовского и потребовал срочного принятия мер для устранения этого недостатка. На что старший механик невозмутимо ответил, что еще до выхода эскадры с Балтики, сразу после испытаний Александра III академик Крылов рассчитал максимальный ход. на котором возможно резкое переклад руля, я ограничил её 11 узлами при спокойном море. При большей скорости хода до начала циркуляции нужно обязательно наглухо задраивать ставни артеририйских портов батарейной палубе, и лишь после этого начинать манёвр. Спокойно выслушав этот доклад, командир сказал: Что об этом всё ему было известно ещё до выхода из кадров из Балтики, что он сам лично предлагал заделать порты в Нижней батарее бронёй нагуха, а пушки перенести на мостики, заменив ими 47-миллиметровую артиллерию с сопутствующими подкреплениями. На великий князь Алексея Александрович приказал оставить батареи там, где она есть, а приказы соли высокого начальства не обсуждаю. Однако теперь на второй эскадре Тихого океана нет начальника выше, чем Ражестинский, а он считает, что для пользы дела необходимо убрать орудие из батарей и потому приказывает перенести все пушки из батарейной палубы на верхнюю с обеспечением максимальных углов обстрела под его личную ответственность. Открывшего был Рот. для возражений Поритовского остановил жестом руки и сказал с нажимом: «Подумайте, как это лучше сделать. Пусть не все, но не менее восьми слов на местах сорока семи миллиметровок между шестидюймовыми баштами. Так будет меньше переделок. Я знаю, вы справитесь». Двадцать седьмого декабря на горизонте показали сверхейные вулканических пиков, покрывавших остров. Но ну, Сибе. Там вскоре показался ей остров, обходя его с юга, с кадра вошла в пролив, отделяющий его от Мадагаскара. Ширина этого пролива достигала в южной части 15 миль, несколько уменьшаясь к северу. Северный выход, перегороженный множеством скал и подводных камней, был непригоден для судоходства крупных судов. Но эти скалы обеспечивали надёжную защиту от ветров и образовали закрытые ряды. Большая ширина пролива позволяла разместить все корабли и транспорты вне 3-мильной зоны территориальных вод, что не нарушало нейтралитета Франции. Наша эскадра прошла вдоль строя кораблей этрада Фёлькерзама, на который в парадном строю встали команды и гремели оркестры. Въехав в глубь пролива, адмирал развернул Суворова на обратный курс. Приказал построить экипаж на юте и вызвал оркестр. Встретив за флагманом, на обратный курс слегли все наши корабли и, пройдя снова вдоль рейда, приветствовали своих товарищей тройкратным ура под звуки корабельных оркестров, а затем встали на якорь рядом. Получилось очень торжественно и красиво. После объединения эскадр у Нуси Б состоялось совещание штаба и командиров кораблей. старшие флагманские механики получили задание смотреть механизмы кораблей отряда Фелькерзама, а также обучить их механиков всем новшествам, появившимся на эскадре. Флагманский артиллерист должен был в течение недели наладить до на должным уровню артиллерийскую подготовку, а флагманский инженер-механик образцов попутно обеспечить подготовку трёмных механиков. и команд борьбы за живучесть. К концу декабря были получены сведения, что 26 декабря отряд Добротворского вышел скрыто. По всему выходило, что они успеют прийти на рейд Нусибе до выхода скадры, так как на Бородино все еще продолжали с работой в машинном отделении. Общие машины этого броненосца доставляли больше всего хлопот на переходе. будучи изготовленными на франко-русском заводе в отличие от механизмов Балтийского завода остальных суворовых они отличались худшим качеством и низкой надёжностью но флагманский механик и старший механик корабля Рябин ручались что смогут исправить все заводские дефекты в походных условиях пусть даже если им придётся для этого заменить цилиндры главных машин в канун нового года Совершенно неожиданно немцы отказались снабжать эскадру углем, дали им до Гаскара, ссылаясь на то, что японцы пригрозили топить их угольщики, если они не двинутся за русскими дальше. Это известие вызвало просто ярость у Рожественского. Последние события и переписки с Генштабом здорово расшатали его нервы. Скомкав и выбросив злощатную телеграмму, Он удалился к тебе в каюту и не выходил оттуда до обеда. А в 2 часа пополудни 31 января в канун Нового года созвал экстренное совещание штаба. Собрав всех командиров и флагманов, адмирал снова занялся согласованием вопросов в связи, нажимая на то, что главное в бою не потерять организованность и не дать себя бить по частям. в то же время всячески стараюсь подловить и уничтожить отдельные отряды противника а лучшим моментом для этого будут первые часы встречи флотов когда адмирал тога будет нащипывать нашу эскадру выслав вперёд свою разведку в этой связи нашими задачами являются недопущение обнаружения наших главных сил разведкой японцев и скорейшее окружение и уничтожении их дозоров. Штабу поручалось проработать варианты построения эскадры, наиболее подходящие для выполнения этих задач, а также варианты быстрого пополнения запасов и исправления повреждений у вражеских берегов прямо в море либо в подходящей бухте. Были также согласованы основные направления дальнейшей боевой подготовки, а кроме того, План проведения ремонтных работ и мероприятий по разгрузке кораблей. Представленный Поритовским проект позволял облегчить броненосцы на 400-480 тонн, что вызвало жаркие споры. Поначалу многие не соглашались с необходимостью демонтажа лёгких орудий, частей шлюпок и шлюпбалок, а также минного вооружения и противоминных сетей с крупных кораблей. Но Рожестенский провел это решение при каждом порядке и пошел еще дальше, так как предложенный вариант не покрывал строительной перегрузки шестьсот-восемьсот тонн на корабле. Он предложил командирам и корабельным механикам подумать над этим вопросом и дал на это две недели с условием предоставления по истечении отпущенного времени готовых к реализации. Усилиями экипажа и плавмастерской предложений далее обсудили ещё ряд вопросов по терерийской подготовки и по снабжению. И в 7:00 разошлись. После чего нас скоро перекусив, командующий провёл адмиральский осмотр верных ему скадры, обращая особое внимание на механизмы кораблей, проверил в кочегарке и машинные отделения. И спачка при этом свои кители и брюки в машинной смазке и угольной пыли. Он тем не менее самым дотошным образом проверял качество выполненных работ и очень внимательно выслушивал доклады машинистов и механиков, делая пометки в своем блокноте. Все без исключения, как офицеры, так и матросы обращали внимание на болезненный вид Зиновия Петровича, буквально посерьевшего лицом. и на его покрасневшие от недосыпа глаза. Поэтому ни у кого не вызывало удивления, что через несколько дней после празднования Нового года, с отведёнными на это двумя выходными днями, по эскадре пронёсся слух, что адмирал болен и не выходит из каюты.